Глава 2 Для того ли я оставил свет, убежал из столицы, чтобы погрязнуть в болоте житейском. Кинофильм «Формула любви». Наливай Михалыч, скомандовал я, едва царь-батюшка покинул канцелярию, погрозив нам на прощание пальцем. Мозги чуть-чуть прочистим и за работу возьмемся. Я малопьющий вообще-то, но иногда 50 грамм хорошего Кащеева коньячку очень даже способствует просветлению разума. Я давно это понял. Дед разлил коньяк по стаканам и кружкам, все оживились, даже Маша, сбегавшая к себе в комнату за бутылкой вина. Только Аристофан поморщился и от коньяка отказался напрочь в пользу своего вонючего самогона. «Вот что, господа мои хорошие», – сказал я, едва отдышался. «И дамы». Маша полюбовалась на рубиновые искорки в своем бокале. «Да куда ж без вас», – вздохнул я. «Так вот, первоочередной задачей, думаю, будет география этого мира». «Мост это», – попросил Аристофан, – «попроще бы в натуре, а?» «Надо вызнать, что тут за земли». Где какие города стоят, реки, горы. Если все как у нас, то и проблем нет. А если все другое совсем? Другое, Федор Васильевич, подтвердил Колымдай. По крайней мере, то, что мы с горы ночем увидели, совсем другое. Ну вот, как нам тут дела вершить, если мы даже не знаем, где что находится? Так это, босс, у тебя же тот пинчуга в коробочке есть. Напомнил бес. «Он и доставит нас куда надо реально!» «А куда нам надо, рогатенький?» Хмыкнула Маша, а Аристофан призадумался. «Ох, не уверен я что-то!» Я достал из кармана коробочку со шматразумом и положил ее на стол. «Шматразум, ау! Живой?» «А куда я денусь, хозяин?» Донесся ворчливый голос из коробки. «Пить будешь?» Михалыч отобрал у беса бутыль. «Самогон!» – поспешно согласился голос. Дед под укоризненным взглядом Аристофана влил половину бутылки прямо в коробочку, и из нее тут же донеслось поспешное бульканье, а потом и мощный счастливый выдох. «Астаграмился, родимый!» – покивал головой дед. «А скажи нам, мил человек, можешь ты нас доставить, к примеру, ну, к городу Парижу?» «А чего нет?» – удивился шматразум. «Всех?» «Стой!» – заорал я. «Никуда пока никого доставлять не надо. Это мы так, теоретически спрашиваем». «А Берлин или Лондон?» «Легко». «Ну вот», – обратился я к коллегам, – «по крайней мере, Европа в таком же виде тут существует». «Интересно, кто сейчас во Франции правит?» – задумчиво протянула Маша. «Надо будет обязательно ко двору прибыть, представиться официально». «Перебьются», — проворчал дед. Дойдет до них дело, тогда и представятся, а мы подмагнем. «А ты, дружок», — он наклонился над коробочкой, — «скажи-ка, милой, стольный град в этих землях как называется?» «Не ведаю», — тут же ответил голос. «Самогону плесни, а?» «Заслужи сначала» отрезал дед. «Ишь, Париже он знает, а свои города нет». «Я виноват, что ли?» — возмутился шматразум. «Ты мне город скажи, и если есть такой, я тебя туда сразу же и доставлю». «Деревню Гандюкина знаешь?» — хохотнул Аристофан. «А тебе какую?» — ехидно протянул шматразум. «Их тут почитай, без малого четыре десятка по землям разбросано, и все гадюкины!» «Однако!» — смущенно протянул бес. «На, братан, глотни маленько, без обид в натуре!» «Завязывайте мне тут специалиста спаивать!» — возмутился я. «Закончим с ним, тогда и пусть наливается по самую крышку!» Толко с него!» — махнул рукой Михалыч. «Ничего он не знает!» — А ты, Михалыч, — рассердился вдруг голос, — прежде чем накидываться, объяснил, что к чему, где город какой, где деревня каждая, а я уж тебя доставлю тогда куда угодно, не сумлевайся, а обвинять ценного сотрудника неча. — Вот я и говорю, — вздохнул я, — географией придется заняться. — Колымдай, продолжайте с Горынычем ближние земли облетать, да карту подробную составляй. А ты, Аристофан, бери Михалыча и пусть вас полковник в пару городков по пути забросит. Проведете разведку уже более тщательно. Посмотрите, как и чем народ живет. А главное, попробуйте карты купить, самые разные и побольше. Купить. Слышишь, Аристофан? Не украсть, не отнять, а купить. Нам пока светиться не надо. Деда, будешь деньги на расходы в бухгалтерии получать – «Выбирай монеты старинные, а то начнешь червонцами направо-налево швыряться, а тут их, может, и не придумали еще». «Паучи меня, паучи», – фыркнул дед. «Деда, вы там не пейте только», – попросил я. «Ну, не сильно. Я понимаю, что вам по кабакам ходить придется, но все же». «И себя не светите, внимания не привлекайте, а то начнешь байки из своего прошлого рассказывать да подвигами своими похваляться». «А оно нам сейчас совсем не надо, лишнее внимание». «Я прослежу за дедушкой, босс», – заявил Аристофан, и все дружно засмеялись. «А какое мне задание будет, месье Теодор?» – томно спросила наша вампирша. «Ну, если ты не хочешь присоединиться к Михалычу и побродить по городу», – я вопросительно посмотрел на нее, переодевшись, разумеется, в местный наряд. Маша наморщила носик и помотала головой. «Тогда сиди во дворце. Вон, Витарамусу на складах помоги. Со всеми этими магическими штучками разобраться. Потребуется что-нибудь срочно, а оно не работает». «А ты, босс, чем заниматься будешь?» – спросил Аристофан. «Не понял сейчас». – я приподнялся с лавки. «Это ты на что намекаешь? Что я тут бездельничать буду?» «Ты чё, босс, в натуре?» – заорал он и поспешно спрятал бутыль с остатками самогона за спину. «Я думал, может, тебе типа моих ребят в помощь дать?» «Помощнички, блин!» – проворчал я. «Пусть по округе пошныряют лучше, оглядятся». «Сделаем!» – торопливо заверил Аристофан. «Фёдор Васильевич», – вмешался Колымдай, – «я десятка-полтора своих ребят с собой возьму». «Высадим их по пути в разных точках, пусть осмотрятся, а на обратном пути подберем». «Поместятся все на Горыныче?» – усомнился я. «Потеснимся», – Хмыкнул Колымдай. «Ну, тогда спать!» – я поднялся. «Завтра прямо с утра и отправляйтесь». Утром, проводив Горыныча с моими товарищами на спине, Мы с Варией отправились на кухню к Иван Палычу, где славно перекусили жареной картошкой, биштексами, запеченной оситриной, пирогом с капустой, пирогом с курятиной, варениками с вишней, варениками с творогом. А на сладкое Иван Палыч предложил самые простые блины по сгущенку, которые только называются простыми, а на деле являют из себя шедевр кулинарного искусства. После второго стакана чая я было намеревался тут же и задремать под убаюкивающий говорок шеф-повара, гудевший у меня над духом о каких-то новых гастрономических экспериментах, но был безжалостно растолкан Варей – гулять. Да я после такого завтрака не то что гулять, я до кровати добраться не смогу. Да кто бы меня только слушал. Хотя Варя оказалась права насчет прогулки. Если вначале я плелся, как Михалыч домой с попойки, и все норовил посидеть под каждой второй березкой ну хоть пару минуточек, то через полчасика неспешные прогулки и пересчитывание в полусне лбом деревьев я оживился и шагал уже уверенно, даже изредка с любопытством оглядываясь по сторонам. Чего любопытного было? Ну, зелени много, грибов полно, деревья все в листьях. Неинтересно? Согласен. Лешего видел, правда издалека. Так, мелькнуло что-то шишечно-чешуйчатое вдалеке и к нам подходить не захотело. Ну и мы как-то гоняться за этим местным чудом не стали. Сам придет, когда нужно будет. Комары еще были, всякие ветки и корни под ногами и всякие там ежики, прикидывающиеся лютыми мадагаскарскими дикобразами. «Нет на Мадагаскаре дикобразов? А вы откуда знаете? А в зоопарке, к примеру, а?» «То-то же, лишь бы поспорить!» Пятерка аристофановых бесов и тройка колымдаевских бойцов двигались где-то рядом, и их не слышно, не видно не было. А вот десяток скелетов, топавших за нами, издавали довольно сильный шум. Нет, не топаньем, клацаньем челюстей. Это они так радуются, что на прогулку попали. Понятное дело, во дворце-то скукота им, только и радости, если на работы отправят. А тут целое путешествие по их масштабам. На очередной полянке, когда Варя собирала ромашки и плела из них нам венки на голову, с противоположной стороны из леса вдруг вышел волк, внимательно оглядел нас и улыбнулся. «Ну, может, и оскалился, но я предпочитаю думать, что это был дружелюбный волк». Приветливо облизываясь, он направился к нам, и тут его заметила Варюша и радостно заверещала. «Ой, волчок, иди-иди сюда, я тебя за ухом почешу». Волк даже остановился на минуту, ошалев от такого приветствия. А Варя, маня его к нам, повернула головку ко мне. У меня в детстве такой был, только маленький. Мне тетя его как-то из лесу привез, сказал, что сиротой остался. Так я его воспитывала целых три года, но потом пришлось в лес его отпустить. Уж больно коровы его пугались, да и дворовые кобели из будок целыми днями не вылезали. И все выли, да жалобно так. Ой, худой какой, надо покормить животинку». Вслед за этим голодающим из леса вышли еще четыре волка и стали организованно обходить нас с двух сторон. «Ой, Федя, смотри, еще волки!» – обрадовалась Варя. – Давай, бери их и пошли назад, Месца им вынесем, вон какие худющие. Это она шутит так, наверное. Волки перестали улыбаться и облизываться когда нас догнал десяток скелетов, а позади самих волков, будто из-под земли, выросли бесы и спецназовцы. «Командир!» Ко мне подскочил шустрый бес, пока остальные, согнав волков в кучу и окружив их, не давали им разбежаться, ловко пинками сапог загоняя их обратно в центр круга. «Командир, а можно мы шкуры тебе отдадим, а мясо реально сами сожрем?» «Никого мы есть не будем!» Варя погрозила бесу кулачком. «А ну, ведите их ко дворцу, да накормите от пуза». Она повернулась ко мне. «И где ты только таких извергов себе в помощники набрал, Федька?» «Я и не набирал». Я кивнул бесом, мол, выполняйте. «Сами набрались, меня не спрашивая». «Да они хорошие, Варь, просто о нас Мы вернулись обратно. Волков покормили под строгим присмотром варюши, после чего отпустили, а тот самый, что первым с нами поздороваться вышел, даже лизнул Варе руку на прощание. Нормальные животные в этом мире совсем и не злые. Волк, повернувшись к моей жене, подставил лохматый бок, а Варя, ухватив с этого грязного нечесанного бока клок волос, увязала его в платочек. Волк удрал. А Варя, немного смущаясь, пояснила, «Непростой это волк, Феденька, глядишь, и пригодится. Да и вообще, а вдруг это принц какой заколдованный?» «И что, теперь для расколдовки его целовать нужно?» – возмутился я. «Может, и не только целовать», – как-то мечтательно протянула Варя, но, заметив мой насупленный взгляд, хихикнула и крепко прижалась к моей груди. «Дурачок ты у меня, Феденька!» «Ну, хоть не Иван дурак!» – проворчал я, покрепче прижимая к себе любимую. «Федька дурак, курит табак!» – пропила Варя и снова хихикнув, высвободилась из объятий и зашагала к воротам. «С табаком, да, проблемы!» – огорчился я и поплелся за своей суженной. Проводив Варю в нашу квартиру, где ее уже поджидали подружки, Тамарка, жена Колымдая, и ее неугомонная сестричка Елька, зашедшие к Варе с ворохом каких-то женских тряпочек и ленточек. Я отправился в канцелярию поработать, где благополучно и подремал на диванчике до самого обеда, и даже дизель с Машей и резвящиеся бесенята не смогли мне помешать хорошенько подумать о той ситуации, в которой мы оказались. Проснувшись, Так, ничего определенного и не надумав, я снова повел Варю на кухню обедать. Тяжело все-таки без деда, все самому делать приходится. Как он там сейчас? Да и все наши. После обеда, пренебрегшие послеполуденным сном, я поплелся к царю батюшки. Может, у него какие новости есть? Наши булавки-говорушки – Используемые как аналог мобильной связи тут почему-то не работали, что было весьма неприятно. И я немного волновался за наших разведчиков. Как обычно, у дверей кабинета Кощея дежурил дворецкий Гюнтер. Мы с Гюнтером сейчас уже в нормальных отношениях, несмотря на его перманентную склонность к мужскому полу. Ага, нетрадиционный он у нас. Я вначале от него шарахался и стороной обходил, брезгливо сплевывая на пол, но он оказался вполне нормальным себе мужиком, особенно после того, как перестал проявлять ко мне повышенное внимание, к жуткой печали моих сослуживцев, радостно хихикающих при каждом его появлении в канцелярии. А когда Гюнтер в битве за царя и Отечество потерял один глаз, проявив при этом настоящий героизм и мужество, Я так вообще зауважал его. Я кивнул ему «Здорово, Гюнтер, как жизнь половая?» «Вашими молитвами, Фёдор Васильевич», — кивнул он в ответ. «То есть никак?» «Увы, дикая отсталая страна, никакого культурного и цивилизационного прогресса». «Да ладно, вон у нас какие орлы по дворцу бегают». «Колымдая хоть возьми, или Аристофана. Да, тот же Михалыч у нас пусть и в возрасте, но орел же!» «Какая интересная мысль!» – прищурился одним глазом Гюнтер. «Непременно воспользуюсь вашим советом и обязательно передам вашим коллегам, что это именно вы их мне порекомендовали!» «Э-э, пошутил я!» «Шутников у нас много!» – согласился Дворецкий. Ступить некуда. Ладно, я кивнул на дверь кабинета. У себя работает государь. Тогда притащи-ка нам с государем чего-нибудь освежающего, попросил я. Мне бы и коньячку, можно прямо в пивную кружку набухать. А царю батюшке тоже организуй пивную кружку, только молока ему теплого с медом. Совсем государь наш зачах, беречь его надо. И сигару мне организуй, потолще и повкусней. Даже и не знаю, – протянул Гюнтер. Поставки нарушены, эксклюзивные запасы царя-батюшки беречь надо. Зажал, да? – вздохнул я. А и зажал, – согласился Гюнтер, а потом вздохнул и полез за подносами и бокалами. Федор Васильевич, а как не найдем мы в этом мире ни коньяка, ни сигар? «Осерчает же государь!» «Еще как!» – согласился я. «Ничего, мы ему самогон на дубовой коре настаивать будем, сойдет за коньяк, а сигары из березовых виников крутить станем. Сделаем набег на ближайшую деревушку и проведем экспроприаторский рейд по баням». Гюнтер только неодобрительно покачал головой, выуживая из шкафчика пузатую бутыль темного стекла поправил повязку на глазу и протянул мне поднос. «Вам дверь открыть или, как обычно, пинком с петель вынести изволите?» Я фыркнул и подхватил поднос. Царь-батюшка сидел в кресле за своим широким столом и по своей привычке задумчиво барабанил пальцами по столешнице. Около стены стоял известный мне уже стул с самозатягивающимися веревками, и на нем... Крепко ими опутанный, восседал местный Кощей. «Ну, помните тот худющий мужик, что на нас с дубиной кидался?» «Здрасте, Ваше Величество!» «Я поставил поднос на стол. Все в трудах и заботах. Перекурить даже минутки не найдете. Ох, оттащаете вы у нас с таким образом жизни. Вот, хоть коньячком силы маленько подкрепите». Я наполнил бокалы, подтащил свободный стул к столу и, усевшись, выжидающе уставился на кощея. На нашего кощея, в смысле, чего я в местном кощее такого интересного не видел, чтобы его разглядывать. А, Федька! Очнулся царь-батюшка и, не глядя, ухватил бокал, одним махом отправил содержимое в рот. Ух! А лимончик где? А вы сигарой занюхайте, Ваше Величество! посоветовал я, или Гюнтера крикнуть, чтобы закуски порезал. Не надо кричать. Кабинет зашел Дворецкий и поставил перед Кощеем блюдечко с порезанным лимоном, пересыпанным сахаром. Крика и шума и так во дворце с избытком. Видал? Кощей кивнул на Гюнтера. Дожили. Уже Дворецкий ворчать себе позволяет. А как мне не ворчать, Ваше Величество? Вздохнул Гюнтер и, сняв с подноса еще один пустой бокал, поставил его на стол и выжидательно поглядел на меня. Все, что старательно строилось и налаживалось годами, буквально в один миг было разрушено. И, осмелюсь заметить, государь, не без участия вашей разлюбезной канцелярии. Страсбургского суда на них нет. Почему именно Страсбургского? поинтересовался я, разливая по второй, не забыв и про Гюнтера. «Ой, да какая разница!» Дворецкий опрокинул в себя коньяк и поспешно добавил. «А ваше здоровье, государь!» «А то я сам не справлюсь!» – проворчал царь-батюшка. «Я тут и суд, и прокурор, и палач с адвокатом в одном лице. Тяжело, конечно, да что делать?» «Произвол!» Подцепил я колечко лимона. Деспотизм и тирания. «Они самые!» Согласился Кощей. «Юнтер, организуй-ка нам бутербродов живенько!» солями одна палка осталась, государь!» Вздохнул дворецкий. «Краковской вообще нет! Капикола на пару бутербродов всего, а последнюю коробку андует Агриппина Падловна забрали!» Сказали, простите, государь, что вы перебьетесь, а у нее отчет за третий квартал горит. Да еще и круг рокфора прихватила. — Хватит причитать, Гюнтер, проворчал царь батюшка. Наладится, скоро все, не переживай. Неси пока что есть. Мы, стат с секретарем, непривередливые и простой ветчиной перебьемся, да, Федор Васильевич? А то! Согласился я и сглотнул слюну. Недавно же ел, а как Гюнтера послушал с его перечислениями деликатесов, так снова готов в бой. Вредитель он у нас, надо кляузу на него написать. Едва Гюнтер, неодобрительно качая головой, вышел из кабинета, как Кощей взглянул на меня. «Ну, что у нас нового? Докладывай». «Да пока нечего докладывать, Ваше Величество». Ну что вы сразу за меч хватаетесь? Да слушайте сначала, горячий вы наш, хотя и справедливый, конечно. Силами вверенной мне канцелярии ведутся картографические работы. Горыныч с Колымдаем разведку проводят. Кроме того, вблизь лежащие городки направлены малые группы лазутчиков. Даже Михалыч собственной персоной одну группу возглавил прихватив с собой Аристофана в качестве специалиста по диверсиям. «Хана городу», – прокомментировал Кощей. «Диверсии-то сейчас зачем?» «Не-не, это я так», – поправился я. «Какие уж диверсии? Просто оглядятся, посмотрят, как и чем народ тут живет, какая власть существует, как торговля налажена, ну и вообще». «Торговля – это хорошо», – кивнул Кощей. «Когда назад будут?» «К вечеру, думаю, Ваше Величество, Горыныч всех на обратном пути подберет и назад доставит. А я уж сразу к вам с докладом, даже не сомневайтесь. Только и успевайте Гюнтера за коньяком гонять». «Не борзей, Федька!» Кощей кивнул на бутылку. «Наливай!» «Виноват, Ваше Величество, покаялся я. Атмосфера тут на новом месте какая-то расслабляющая. Не наша!» «Тоже заметил?» – Кощей одобрительно взглянул на меня. «Вот я голову и лобаю». «Над чем? А что не так?» «Колдунство, Федь, тут другое», – вздохнул царь-батюшка. «Как это? Ваше Величество, я ведь в колдовстве, как вы в «Звездных войнах». Объясните, а? Попроще только». «Другая сила тут. Другие источники, принципы. Понимаешь?» «Не очень. И что? Колдовать не сможете здесь?» «С чего бы это?» – удивился Кощей. «Смогу. Здесь просто колдунство древнее. Я уже и отвык от такого. Вот потихоньку встраиваюсь в этот мир, проникаюсь им, а ему даю мной проникнуться». «Сложно-то, как все у вас!» – посетовал я и снова разлил коньяк по бокалам. На самом деле нет. Кощей покрутил бокал в костлявых пальцах, полюбовался искорками на стекле от магических светильников и снова махом опрокинул в себя коньяк. Просто на первых порах пока не приспособился. Приходится это древнее колдунство в привычное преобразовывать, а потом уж им пользоваться. «Трансформатор вы наш!» – вздохнул я. «Смотрите, чтобы обмотка не сгорела!» Дверь в кабинет тихо скрипнула, и Гюнтер поставил на стол очередной поднос, только теперь с бутербродами. «Извольте, государь!» «Ну и вы, стат-секретарь, куда уж деваться!» «Жадина ты!» Я ухватил бутерброд с ветчиной и сыром. «И как тебя только царь-батюшка еще не удавил!» «Экономный!» Строго поправил меня Гюнтер. «А всех подряд кормить царю батюшки, ничего не останется. Будет государь тогда репой париной божеле закусывать». «Может, пленника покормим, ваше величество?» Махнул я бутербродом в сторону связанного мужика. «Пленника? Последней ветчиной?» Возмутился дворецкий. «Какого пленника?» Удивился Кощей, видимо, совсем позабыв о своем теске. «А, этого?» В кабинет, очевидно повинуясь мысленному приказу Кощея, вошел барон фон Шлосс. «В темницу его!» Кивнул барону Кощей, и когда веревки упали с мужика, два рыцаря барона ловко подхватили местного Кощея под руки и выволохли из кабинета. «Там и покормят!» «Прибили бы вы его, государь!» посоветовал дворецкий, «лишний рот нам сейчас совсем ни к чему, своих с избытком хватает». «Подождем», – отрезал царь-батюшка, «вдруг еще пригодится». «Разумно», – кивнул я и потряс пустую уже бутылку. «Видишь ли, Гюнтер, царь-батюшка у нас не то чтобы милостив, а просто предусмотрителен, а тебе лишь бы кого прибить». «Лучше бы еще одну бутылку принес, да, Ваше Величество?» «А ты чего вообще пришел?» Внимательно взглянул на меня Кощей. «Ну, я это... за вас беспокоюсь, государь, вот и решил проведать». «От безделья мается», – перевел Гюнтер. «Опять же коньяк с бутербродами на дармовщинку». «Дело тебе найти», – ласково спросил меня царь-батюшка. «Ой, ну чего вы, ваше величество!» – возмутился я. «Сейчас просто пауза. Своих задания жду, сами знаете. А дел у меня и так хватает. Нельзя, что ли, в обеденный перерыв любимого началь... царя проведать?» «Иди, Федька!» – отмахнулся Кощей. «Не доводи меня до инфаркта, а себя до обезглавливания. Иди, пока не осерчал я!» а вечером жду с докладом. Все непременно, Ваше Величество. Я поднялся, прихватив на дорожку пару бутербродов. Не извольте беспокоиться, буду как штык. Не пошел я вечером на доклад к Кащею. Вызвал его к себе в канцелярию. Буду я еще туда-сюда целыми днями по дворцу мотаться. А вот так. Нашли мальчика, ха! Не, ну правда, так и было. Не в такой, конечно, тональности, но факт есть факт. Послушать наш доклад в канцелярию Кощей сам заявился. Я к нему, пробегавшего мимо скелета, с запиской отправил, мол, так и так, лазутчики явились, новостей много, но для удобства доклада не изволит ли царь-батюшка милость нам, сирым и убогим, оказать, явив свое ужасное величество в канцелярию, где горы карт, уже свежераспечатанные только и ждут, зоркого и недремлющего ока великого и черного властелина галактики и окрестностей. Ну, этикет такой, понимаете? Да и просто лень всей толпой идти к кощею было. Горыныч привез всех назад без потерь. Обошлось, слава богам. Сам он отправился ужинать к себе в малый тронный зал а я погнал Тишку до да Гришку к Ивану Палычу. Надо же было накормить бойцов после долгой дороги. Пока эти обжоры набивали свои бездонные утробы, я всю канцелярию истоптал в нетерпении, расхаживая вдоль длинного стола. Только на минутку и присел, чтобы попробовать, какой у Иван Палыча сегодня получилась его фирменное рагу. Хорошо получилось, как всегда. Правда, пироги с визигой и сырокопченый окорок мне больше понравились. Уж и не знаю почему. Наконец, еда закончилась, и мои разведчики приступили к докладу. Верите? Угу. Эх, не хватает мне жесткости кощея! Не вырастил я пока в себе начальственного злодея. Поэтому мне пришлось присоединиться к коллективу за столом и страдальчески наблюдать. Как вокруг пыхтящего самовара возникают тарелки с ватрушками, оладики, блины, бублики, булочки и прочие плюшки. С медом, вареньем и сгущенкой, разумеется. Потом пришлось ждать, пока первые три кружки чая на каждого не будут выпиты и заедены для гармонии печивом. «Ну, давайте уже, рассказывайте!» – не выдержал я, отодвигая от себя миску с блинами – нарушая дружное причмокивание и прихлёбывание. «Всё в порядке, Фёдор Васильевич», – коротко отрапортовал Колымдай. «Сейчас с оладиками закончим и все расскажем». «Обжоры!» «Ладно, пардон, это я так, чтобы вы понимали, что у меня тут жизнь тоже не мед, и даже не сгущенка. Наконец, самовар был отодвинут на край стола, А на освободившееся пространство Михалыч стал выкладывать из своего безразмерного кошеля на поясе желтые плотные листы, сложенные в несколько раз, да еще и два рулона. «Карты!» – пояснил он и покачал головой. «Ох, и намаялись мы внучек, добывая их! И упрашивать пришлось, и деньги немалые выложить!» Аристофан вдруг тихо хихикнул и уткнулся пятачком в кружку, пряча от меня глаза. «Ну, ясно, намаялись они. Хорошо, если лавку не подпалили, да продавца в живых оставили. Ладно, потом нагоняй сделаю. Карты были красивые. Тут тебе и деревья кучками, лес надо понимать, и горы нарисованы, и ленточки рек есть, даже дороги указаны. Лепота». Только непонятно ничего. Да еще карты эти явно отличались друг от друга, а у двух юг и север были поменены местами. «Эх, средневековье, геоспутников на вас нет!» «Так, я сейчас отсканирую карты да сведу в одну, а вы рассказывайте, пока я делом заниматься буду», скомандовал я и махнул дизелю, чтобы запускал генератор. Листы были большие, А сканер у меня самый обычный, А4 формата. Поэтому пришлось сканировать по кускам, а потом еще и сводить эти кусочки в фотошопе в единое целое. А распечатка целой карты, представляете? Общая карта получилась размером почти с наш стол, а он совсем даже не маленький. А принтеры у меня тоже А4 формата. Хорошо, программа сама умеет разрезать карту на блоки, И выводить кусками на печать. Только потом все равно склеивать пришлось эти листики в единое целое. Зато достаточно было времени, чтобы выслушать моих товарищей. Мы, Федор Васильевич, первым начал доклад Колымдай, с горы чем как могли, далеко залетели. Большой круг сделали по пути, высаживая ребят незаметно около городов. Визуально все то же. Города небольшие. Обычно 5-10 тысяч жителей, есть и крупнее. Дорогами связаны между собой, и дороги, доложу вам, вполне приличные. Деревушек много, но тоже небольшие. Поля, леса, реки. К горам не полетели, далеко. А ребята что твои говорят? Спросил я, укладывая очередной лист в сканер. По деревням? Лазутчиков засылать не стали, только в города. Парни докладывают, что местный народ от нашего мало чем отличается. Одеваются так же, пьют и едят тоже, дерутся, шутят, все как обычно. Разговаривают немного по-другому, но совсем небольшие отличия несущественно. Если и облужат кого в несколько этажей по-своему, то смысл все равно понятен. «Деда, а у тебя что?» – через плечо оглянулся я. «Да что, внучек, все точно так же, как наш полковник обсказал. В город мы с Аристофаном зашли через ворота, а на них стража аж на цельных четыре бойца стоят с бердышами и саблями. Токма сабли у них, внучек, поширше наших будут, да потяжелей. Почти мечи, можно сказать». Из огнестрелов только одна пищаль здоровенная на четверых, да и та в сторонке к забору прислоненная стояла. А город как огорожен? Стена не каменная, из бревен, но бревна крепкие, внучек, дубовые, да высокие. Хрен с разбегу перескочишь. Да и не с разбегу тоже. Поверху там настил особый, так по нему военный люд неспешно так и прогуливается». Пушки всего четыре штуки на город, да и те небольшие. — А от кого сторожаться, деда, вызнали? — Ну, а то, — хмыкнул дед, — тебе прям сейчас все обсказать? Или вместе с старым батюшкой послушаешь, чтобы два раза язык старому человеку не чесать? — Потерплю, — хмыкнул я, — а в целом как? — Хорошо, в целом, Федь, — хмыкнул в ответ дед, — приживемся, не волнуйся. Все карты я наложил друг на друга, и города в основном совпали, как и реки с лесами и горами, но только крупные. А вот с небольшими городами и прочими деталями рельефа возникла путаница, но это не страшно, разберемся. Названия городов тоже отличались. Например, на одной карте ближайший к нам крупный город назывался Полесок, на другой – Калинова. На третьей вырви дуб, а на четвертой так вообще ни кифоров. Путаница, конечно, но не беда. Одна карта была типа всемирной. Европа с основными городами-столицами практически от нашей не отличалась. Те же Парижи с Берлинами до да Лондонами. Была показана северная часть Африки и большой кусок Азии с Китаем и Индией. Японию я не нашел. Наверное, составители до нее не добрались. А вот обе Америки были. Но карта показывала только берег за Атлантическим океаном до да несколько островов, в которых я и Кубута угадать не смог. Да и сама линия берега не очень походила на нашу, возможно из-за неточных данных. А может и другой контур у этой земли был. Назывались Америки просто ⁇ заходная земля. То есть западная, надо полагать. Ну и фиг с ней, нам-то какая разница. Хотя можно надеяться, что кофе, табак и прочие радости оттуда уже возят. К приходу Кощея в канцелярию я в основном уже разобрался с местной географией. В смысле с физической, а вот с экономической и политической пока все было туманно, как в Лондоне осенним утром. Нет, не был еще но много читал. Только первым к нам зашел Дворецкий и, кивнув моим коллегам, произнес «Прощайтесь, господа, со своим начальником, государь зело сердиться изволят». Михалыч тут же схватил поднос, на который поставил большой пузатый бокал, доверха наполненный коньяком, а мои товарищи сгрудились рядом, изображая сцену из известной цыганской оратории «К нам приехал, к нам приехал». Я же благоразумно спрятался за широкой спиной колымдая. спина у него широкая, это верно, вот только рост небольшой, поэтому пришлось опуститься на корточки. Зарублю спокойно сказал царь батюшка, входя в канцелярию. А выпей сначала кощеюшка протянул ему под нос михалыч, а потом уж и руби ее правду матку. «Не, не зарубил, не переживайте, даже под затыльник не отвесил». Проглотил коньяк, посопел сурово носом и махнул рукой. «Докладывайте, что вы там такого вызнали, из-за чего меня, могучего и озабочен, эх, всего в заботах, говорю, отдел великих оторвать посмели?» Карты Кощей проглядел быстро, мельком поводил по склеенным в одно большое полотно листам пальцем, хмыкнул и кивнул деду. «Рассказывай, Михалыч». «Коротко, батюшка, все хорошо», — начал дед. «Народ тот зажиточный, купцы торговлю не только по Руси наладили, но и в другие державы тропинки пробили. До самых Африк добрались, из заморских закатных земель». Мы с Гюнтером переглянулись. Будут нам и сигары, и кофе с какао. Мастеровые в городах дела свои устроили. Кое-где даже в целые кварталы объединились, — продолжал дед. Попов в городах мало почему-то. Две-три церквушки на город — и все. «Это хорошо», — потер руки Кощей. «Меньше влезать в дела наши будут». «Истинно, батюшка!» А что с лихим людом имеется такой. А как же, Кощеюшка! хмыкнул дед. Раз купцы да другие богатеи есть, должен же их кто-то грабить. Только дикий тут народец, как есть папуасы необразованные. Ну-ка, ну-ка, оживился Кощей, отсюда поподробнее давай. Чайку, батюшка, вот медочек с акацией, духмяный просто сил нет. А вот вареница малиновая. Сам Иван Палыч малинку из тму тарака не заказывали и денно и ночно варили, чтобы тебе Кощеюшка угодить. А вот и сгущеночка Федькина, Ну, ты про нее и сам знаешь. Небось, гюнтер твой тебе ее каждый день по полведра в кабинет тайком таскает. Михалыч, ты чего несешь? Вытаращил на деда глаза кощей. А и я? удивился дед ян Гюнтер твой несет ведрами!» «Михалыч, дальше докладывай!» «Что ты там про лихих людишек говорить начал, пока в гастрономический маразм тебя не засосало?» Коньеку, значит!» Понятливо кивнул дед и подмигнул бесенятам. Те торжественно вручили деду бутылку, и он не менее торжественно наполнил бокал. «Угощайся, батюшка, не побрезгуй!» Михалыч! Кощей заглотнул коньяк и устало уставился на деда. Слушай, батюшка! сжалился наконец-то Михалыч. А разбойнички тут имеются самых разных мастей, как же без них. Только как я и обсказал, дикие они совсем ни разу не организованные, только и могут что кодлой по кабакам сидеть да делами своими бахвалиться. А даже такого понятия, как общак, Не разумеют. Старших над ними нет. Вольница и бардак, ежели по-французски сказать. Я вас умоляю, дедушка Михалыч, хихикнула вдруг Маша, где вы тут благородный французский язык увидели среди дикарских тюркских наречий. А вомная да! Насупился вдруг дед. Очки тебе подарить для большего вхождения в образ. «Отставить этимологию», – оборвал спорщиков Кощей. «Разливай, Михалыч, и дальше рассказывай. А ты, Машер Марселина, потерпи уж со своими поправками до да восхвалениями высокой европейской культуры». Михалыч налил, Маша фыркнула и надула губки, а мы присоединились к царю-батюшке в распитии коньяка. Хоть и не хотелось, Но не выставлять же Кощея эдаким алкоголиком-одиночкой. Негоже царю в одно рыло наливаться. Пришлось вместе с ним выпить. А Варя потом ругать меня будет. А я виноват, что ли? Я же не для удовольствия пью, а только ради поддержания престижа царя-батюшки. Государственное дело, понимать надо. Так что, Михалыч... Кощей пощелкал пальцами над мисками, выбирая закуску, ухватил Аладик и отправил его в рот. «Справишься с этой братьей?» «Быстро не получится, Кощеюшка», — вздохнул дед. «Сам понимаешь, какие масштабы тут, да сколько людишек надо под твою руку подвести». «Поспешать надо на Михалыч», — заявил Кощей. «Тебе ли не знать, на ком наша власть?» первую очередь держится. Посему, бери ребят полковников в свое безраздельное подчинение. Да бесов не стесняйся привлекать и действуй тихо, но быстро. Завтра же и начнем, заверил кощей дед. Ладно, кивнул Кощей. а что тут с властями, кто правит на Руси? Бардак, государь, Сказал Колымдай, покосившись на Машу. Сплашные князья, куда ни плюнь. Над всеми верх держит некий великий князь Радислав, но тоже. Полковник махнул рукой. Кто-то ему подчинился, кто-то просто вид делает, а сам силы копит. Все как всегда, кивнул Кощей. Сидит он в своем стольном граде Путятич, продолжил Колымдай. Это от нас на северо-запад будет. Говорят, Зело жаден, Хитер, власть любит до ума помрачения. Сынков распихал по соседним городам княжить, окружил свой путятич верными землями. И шо Жинка у него померла недавно, вставил дед, так он заново надумал жениться да непременно чтоб на европейской принцессе. Видать, для понтов великих. Да опять же с Европами задружиться. И что, хорошо правит? В мире живет государство. Недоверчиво прищурился Кощей. Да куда там, государь? Хмыкнул Колымдай. На севере старградский князь Юрий сам на запад смотрит, да с ливонским орденом шаш не водит, а Радиславу чуть ли не в открытую фиги крутит. А на юге еще один князь вольный, Ставрос, в своем Крестополе правит. Так этот больше на Византию поглядывает, да с персами сильную торговлю ведет. Ему этот Радислав и даром не сдался. «Славно!» Царь-батюшка с силой потер ладонями, аж искры из них посыпались. «Хорошие новости! Молодцы канцелярия!» Значит, междоусобицу и тут никто не отменял. Это нам только на руку. А внешние враги? Неужто никто не лезет на такие земли богатые? — Как не лезет батюшка? — сплеснул руками Михалыч. — Да каждой собаке иноземной свой кус урвать хочется. — Внешне политическая ситуация, государь, — пояснил Календай, — весьма схожа с нашей. Запад постоянно крестовые набеги устраивает, но это по северным землям. по Посередке, как обычно, ляхи воду мутят и из стороны в сторону кидаются, союзников меняют. То с крымчаками набег, то есть войну нам объявляют, то с австрийским королем объединятся. Но суть одна – грабеж. «Знакомо!» – кивнул царь-батюшка. С востока и юга тоже привычно кочевники, степники прут. Только если у нас мы их на Волге сдерживали, то сейчас они разбойничают совсем без опаски. Хорошо, объединиться не надумали, а то бы плохо этим землям пришлось бы. — Будем думать, — кивнул Кощей. — Показывайте карты. С картами я уже более-менее разобрался, пока возился с ними на компьютере, поэтому не стал влезать в эти научно-агрессивные споры, а хлебнув еще 50 грамм за здоровье царя-батюшки, попросил Гюнтера организовать нам бутерброды от Иван Палыча и выделил ему в помощь Тишку и Гришку. Как Гюнтер не отбивался от таких помощничков, но я все-таки настоял на своем, мысленно хихикая. Совсем уж бесенята у нас застоялись, пусть развлекутся немного. Через полчаса в канцелярии мало что изменилось. Генеральный штаб увлеченно сгрудился над картами, обсуждая какие-то скучные планы. Я же успел еще пару раз выпить за здоровье Кащея, И теперь задумался над третьей рюмкой, прикидывая, чем бы именно гармонично закусить коньяк. Икру, что красную, что черную, я уже употребил, и душа теперь просила простой народной пищи. И я в нелегких раздумьях водил рукой над бутербродами с ветчиной и осетриной, никак не решаясь сделать выбор. Вопрос решился, просто и гениально, как обычно у меня бывает. Я налил еще одну рюмку и по очереди закусил коньяк и мясцом, и рыбкой. Потом я предлагал Маше выпить аристофанового самогона со мной на брудершафт. И сильно обижался, когда она брезгливо морщила носик и, опустив его в фужер с каберне, бормотала что-то по-французски. Потом я хотел научить Тишку и Гришку играть в футбол. Но в поисках замены меча они куда-то умотали, и я снова стал в позу обиженного и всеми угнетаемого, и чтобы хоть как-то поднять имидж, полез с советами к нашим милитаристам. Вот скажите, что плохого в том, чтобы обмануть врага и хитрым маневром атаковать его с той стороны, откуда он и не ждет удара? Захватываем в впиять! «Пять, — говорю, — минут Египет вместе с ихними пирамидами», — втолковывал я отсталому и неграмотному Кащею. «И с юга, верхом на слонах и носорогах переплываем среднемирное... Э, средиземно-всемирное... Средиземное море, — говорю, — и атакуем Европу снизу. С юга». То есть если кто карту не помнит и так и прям на этих грозных парнокопытных не парнокопытных ой да какая разница грозные же так и прям на них прямо до англии и окрестностей и все Что тут еще думать пошли войска подымать подняли меня Прямо под белые рученьки с поклонами и всяческим уважением вытащили из канцелярии и доставили в нашей с квартиру. «Ой, да и пожалуйста, уж вы без меня нарешаете, умники какие!» Я хихикнул, а потом пригорюнился. «Никто меня дома не встречал, рюмку водки с куском хлеба на подносе не подал». Рано Заорал я, садясь за стол и грозно ударяя по столешнице кулаком. «Больно, блин! Жана! Варя не появилась. Появился лиховид. Но я прогнал его. Что это еще за намеки? «Гюнтера нам мало!» Я, обиженный на весь мир, так и заснул за столом, бормоча что-то о домострое и науке побеждать генералисимуса Суворова.